Седьмое. Бог, по христианскому учению, познаваемый человеком в самом себе. Один. По прежним учениям, для познания Бога, человек должен был верить тому, что ему другие люди говорили о Боге, о том, как Бог сотворил, будь то бы, мир и людей, и потом проявил себя людям. По христианскому же учению человек непосредственно познает Бога своим сознанием в самом себе. Два. В самом себе сознание показывает человеку, что сущность его жизни есть желание блага всему существующему, есть нечто необъяснимое и невыразимое словами, и вместе с тем самое близкое и понятное человеку. Три. Начало желания блага появилось в человеке сначала как жизнь его отдельного животного существа, потом как жизнь тех существ, которые он любил. Потом, с тех пор, как пробудилось в нем его разумное сознание, оно проявилось как желание блага всему существующему. Желание же блага всему существующему есть начало всякой жизни, есть любовь, есть Бог – Как и сказано в Евангелии, что Бог есть любовь.